Двойной удар В свое время большую известность получили действия под Раворусской русской 41-й стрелковой дивизии генерал-майора Микушова. Они обросли множеством легенд, начиная от проникновения на территорию противника и заканчивая занятием обороны до начала военных действий вопреки указаниям начальства. На самом деле 41-я стрелковая дивизия, так же как и другие стрелковые дивизии особых округов, выдвигалась к границе уже после начала боевых действий. Микушев лишь несколько ускорил процесс указанием не ждать полного построения частей, выдвигаться по мере готовности подразделений. Бой, ставший легендой, состоялся во второй половине дня 22 июня. Наступавшие на этом участке 24-я и 262-я пехотные дивизии 4-го армейского корпуса немцев застряли на позиции храворусского укрепрайона. Между двумя немецкими дивизиями имелся уступ, который Микушев использовал для контрудара во фланг 262-й дивизии. Успеху контрудара способствовало то, что соединению Микушева был придан корпусной артполк со 152-мм орудиями. Атаковав во фланг 262-ю пехотную дивизию, части советской 41-й стрелковой дивизии оттеснили противника к границе. В штабе группы армий «Юг» происходившее описали словами «262-я пехотная дивизия оказалась подвержена боязни противника и отступила». Казалось бы, самое время почивать на лаврах, однако генерал Микушев принял нестандартное решение. Заставив отступить и встать в оборону с расстрелом снарядов в никуда одну немецкую дивизию, он развернулся и ударил по второй. Причем, если судить по немецким донесениям, произошли эти события с минимальной паузой. Левое крыло 24-й пехотной дивизии немцев оказалась отброшена назад. В итоге 41-я стрелковая дивизия не только обеспечила удержание вверенного участка обороны, но и оказала влияние на обстановку в масштабах фронта и группы армий. В случае успешного прорыва обороны немцы предполагали ввести в прорыв по проходившему здесь шоссе через Раву Русскую 14-й моторизованный корпус, Это имело бы поистине катастрофические последствия для Юго-Западного фронта и, скорее всего, не позволило бы организовать контрудары во фланг наступающим на Луцк и Дубно-корпусам первой танковой группы. Подводя черту, под действиями генерала Микушова следует ответить на вопрос: а было ли вторжение на территорию противника. Конечно, утверждение, вроде советские части пересекли границу и гнали врага 3 километра для 22 июня 1941 года не более чем фантазии, однако пересечение Красной Армии границы с востока на запад все же имело место. Это произошло вечером 22 июня в полосе упомянутой 87-й стрелковой дивизии генерала Алябушева. По немецким документам фиксируется вторжение двух русских род с артиллерией в четырех километрах севернее селения Мача На западном берегу Буга для отражения этой вылазки, явно разведывательного характера, уже глубокой ночью на 23 июня немцы задействовали батальон мотопехоты, изждавший своей очереди на прорыв 14-й танковой дивизии. Советские документы на этот счет предсказуемо отсутствуют, и назвать имена тех, кто уже 22 июня 1941 -го года воевал на чужой территории, к большому сожалению, пока нельзя.